Комментарии Тома Поскольку многие детали еще свежи в памяти читателей, я хотел бы указать на две неточности в рассказе Эммуниуэля. Первое. Думаю, что, находясь в подвале, Эммуниуэль неоднократно терял сознание, потому что я все время был рядом с ним, но он по большей части не замечал моего присутствия и не отвечал на мои вопросы. Во всяком случае, в категорической форме утверждаю, что я не видел, как он погружался в бак для мытья бутылок. И никто этого не видел. Вероятно, находясь в бредовом состоянии, он лишь мечтал об этом. А потом его начали мучить угрызение совести за свой эгоизм. Второе. Дверь в подвал после появления Жермена закрыл не Манюэль, а Мисс Анье. Будучи в полусознательном состоянии, Эмманюэль, должно быть, вообразил себя на месте Мейсонье, и что удивительно, он с такой точностью описал все его движения, словно и впрямь совершал их сам. Особенно поражает эпизод, когда Мейсонье на четвереньках, добравшись до двери, не решается приблизиться к телу Жермена. Хотел бы заметить еще следующее. Будучи атеистом, я отнюдь не являюсь антиклерикалом, и если я без большого энтузиазма согласился на предложение Муниуэля читать по вечерам Библию, произошло это только потому, что мне казалось, вот эта церемония, вероятно, слово найдено не очень точно, но другое не приходит мне в голову, лишь закрепит сложившуюся ситуацию. Отношения окружающих к Муниуэлю, Носил без того характер почти религиозного культа. К тому же читал он Библию прекрасным, низким голосом, проникновенно звучащим от волнения. Я охотно признаю, что Эмманюэль — человек, обладающий блестящим даром воображения и эмоций его скорее от литературы. Как раз это мне и кажется опасным, вносимым в души смятением. Называть великолепной поэмой книгу бытия — это значит полностью игнорировать ошибки, которыми она изобилует.